Анрит слушал с величайшим вниманием, но было ясно, что голос собеседника интересует его больше, чем сам ответ. «Ваш товарищ такого же мнения?» — спросил он, когда морской офицер замолчал. При этих словах дебушаж так испытующе смотрел на второго офицера, низко нахлобучившего шляпу и упорно молчавшего, что все, сидевшие за столом, тоже стали к нему приглядываться. Вынужденные хоть что-нибудь ответить, офицер еле внятно пробормотал. — Да, граф. Услышав этот голос, Анри вздрогнул. Затем он встал и решительно направился туда, где сидели обе офицера. Все присутствующие с напряженным вниманием следили за действиями Анри, явно свидетельствующими о его крайнем удивлении. Анри остановился подле обоих офицеров. — Сударь, — обратился он к одному, кто говорил первым. — Окажите мне одну милость. — Какой уж граф? — Убедите меня в том, что вы не родной брат господина Дорельи, или не сам господин А рельи вскричали все присутствующие. — А вашего спутника? — продолжал Анри. — Я покорнейший прошу слегка приподнять шляпу, закрывающую его лицо. «Иначе мне придется назвать его монсеньором и низко склониться перед ним». И говоря это, Анри снял шляпу и отвесил неизвестному почтительный поклон. Тот поднял голову. «Его высочество герцог Анжуйский!» — в один голос закричали кавалеристы. «Герцог жив!» — Ну что ж, господа, — сказал морской офицер, — раз вы готовы признать вашего побежденного принца, я не стану больше препятствовать изъявлению чувств, которые меня глубоко трогают. Вы не ошиблись, господа. Перед вами герцог Анжуйский. — Да здравствует монсеньор! дружно закричали кавалеристы. Глава десятая. Павел Эмилий. Как неискренне были эти приветствия, герцога они смутили. Потише, господа, потише, сказал он, прошу вас, не радуйтесь больше меня, удачи, выпавшей на мою долю. Я счастлив, что не погиб, но поверьте, не узная вы меня, я бы не стал первым хвалиться тем, что сохранил жизнь. Как, сеньор, воскликнул Андрей. «Вы меня узнали. Вы оказались среди французов. Вы видели, как мы сокрушались о вашей гибели, и вы не открыли нам, что вы живы, что мы печалимся понапрасну». «Господа», — ответил герцог, — «помимо множества причин, в силу которых я предпочитал остаться неузнанным», Признаюсь вам, что, раз уж меня считали погибшим, я не прочь был воспользоваться случаем, который мне вряд ли еще представится при жизни, и узнать, какое надо мной будет произнесено надгробное слово. — Мансиньор, сеньор, что вы? — Нет, в самом деле, — произнес герцог, — я похож на Александра Македонского. Смотрю на военное дело, как на искусство, и, подобно всем людям искусства весьма самолюбив. Так вот, положа руку на сердце, должен признаться, что, по-видимому, совершил ошибку. «Монсеньор», — сказал Анри, опустив глаза, — «прошу вас, не говорите таких вещей». «Почему нет? Непогрешим ведь только один лишь папа, да и то со времен Бонифиция Восьмого непогрешимость это весьма оспаривается». «Подумайте, мансеньор, чему вы подвергали нас, если бы вдруг кто-нибудь из присутствующих позволил себе высказать свое мнение об этом деле, и мнение это оказалось отрицательным?» «Ну и что же? Неужели вы думаете, что я сам не осуждаю себя и весьма строго? Не за то, что начал сражение, а за то, что проиграл его?» Монсеньор, ваша доброта пугает нас». И да разрешит мне ваше высочество заметить, что и веселость ваша неестественна. Да соблаговолит ваше высочество успокоить нас, сказав нам, что вы не страдаете. Грозная тень легла на чело принца и словно покрыла его, уже отмеченная руком, зловещим траурным крепом. «Нет, нет», — сказал он, — «я, благодарение Богу, здоровее, чем когда-либо и отлично чувствую себя среди вас». Присутствующие поклонились. — Сколько человек под вашим началом, — Дюбушаж? – спросил герцог. — Сто пятьдесят, сеньор так, — Так-так, 150 из двенадцати тысяч. То же соотношение, что и после битвы при Каннах. — Господа, в Антверпен отошлют целое боасо принадлежавших вам колец, но сомневаюсь, чтобы они пригодились в ламанским красоткам. Разве что мужья обточат им пальцы своими ножами. Они славно резали эти ножи. «Монсеньор», — продолжал Анри, — «если наша битва — это канны, то мы счастливее римлян, ибо сохранили своего Павла Эмилия». «Клянусь душой, господа», — сказал герцог, — «Павел Эмилия Антверпена — это жуаэс, и, по всей вероятности, для полноты сходства твой брат погиб». «Не правда ли, дебушаж?» При этом хладнокровно заданном вопросе у Анри болезненно сжало сердце. «Нет, мансеньор», — ответил он, — «брат жив». «А тем лучше!» — с ледяной улыбкой воскликнул герцог. «Славный наш Жуаэс уцелел». «И где же он? Я хочу его обнять». «Он не здесь, мансеньор». «Что же он, ранен?» «Нет, мансеньор, целый невредим». Но, подобно мне, он беглец, скиталец, голоден, опозорен и жалок. Увы, поговорка права. Для славы меч, после меча кровь, после крови слезы. Монсеньор, я не знал этой поговорки, но, несмотря на нее, рад сообщить вашему высочеству, что моему брату посчастливилось спасти три тысячи человек, с которыми он занял неплохой городок в семи милях отсюда. а я, каким видит меня ваше высочество, нахожусь здесь в качестве разведчика для его войска. Герцог побледнел. Три тысячи человек, — повторил он, — и эти три тысячи сохранил Жуаэс? Да знаешь ли ты, что твой брат — второй ксенофонд? Для меня, черт побери, большая удача, что мой брат прислал ко мне твоего. Иначе я возвратился бы во Францию совсем один. Да здравствует Жуаэс. К чертям Валуа, право слово. не королевский дом может избрать своим девизом «Хиларетит», что переводится с латинского «весело». Монсеньор, о, монсеньор, пробормотал дебушаш, удрученный сознанием, что под наигранной веселостью герцога таится мрачная, мучительная зависть. — Нет, клянусь душой, я говорю правду. — Не правда ли, Арельи? — Мы возвращаемся во Францию точь-в-точь, точь, как Франциск I после битвы при Павии. — Все потеряно, и честь придачу. Ха-ха-ха, вот он девиз французского королевского дома. Этот смех, горький как рыдание, был встречен мрачным безмолвием, который Анри прервал словами. «Монсеньор, расскажите же нам, как добрый гений Франции спас ваше высочество?» «Эх, любезный граф, все очень просто. По всей вероятности, гений, покровитель Франции, в этот момент был занят чем-то более важным. Вот мне и пришлось спасаться самому». «Каким же образом?» улепетывая со всех ног. Никто из присутствующих не улыбнулся в ответ на эту остроту, за которую герцог, несомненно, покарал бы смертью, если бы ее позволил себе кто-нибудь другой. — Всем известных хладнокровие, храбрость и полководческий талант вашего высочества, — возразил Анри. — Мы умоляем вас не терзать наши сердца, приписывая себе воображаемые ошибки. «Самый даровитый полководец может потерпеть поражение, и даже Ганнибал был побежден призами». «Да», — ответил герцог, — «но Ганнибал выиграл битвы при Требии, Тразименском озере и Каннах, а я только битву при Като-Камбрази». «Этого, по правде говоря, маловато для сравнения меня с Ганнибалом». «Вы изволите шутить, мансеньор, говоря, что бежали?» «Нет, черт возьми, и не думаю шутить. Неужели, Дюбушаш, ты находишь, что это предмет для шутки?» «Да разве можно было поступить иначе, граф?» — вмешался Арелье, считая, что для него наступил момент поддержать своего господина. «Замолчи, Орелье, сказал герцог. «Спроси у тени сен можно ли было не бежать?» Орелье опустил голову. «Ах да, вы же не знаете, что произошло с Энтоньяном. Я вам это расскажу не в трех словах, а в трех гримасах». При этой новой шутке, омерзительной в столь тягостных обстоятельствах, кавалеристы нахмурились, не смущаясь тем, что это могло не понравиться их повелителю. «Итак, представьте себе, господа», — начал принц, делая вид, что не заметил всеобщего неудовольствия. «Представьте себе, что в ту минуту...» когда неблагоприятный исход битвы уже определился сенттеньян собрал вокруг себя пятьсот всадников и вместо того чтобы отступить как все прочие подъехал ко мне со словами нужно немедленно идти в атаку он как так возразил я вы с ума сошли сэнтеньян их сто против одного француза будь их тысяча против одного ответил он с ужасающей гримасой, я пойду в атаку. «Идите, друг мой, идите», — сказал я. «Что до меня, то в атаку я не пойду, а поступлю совсем наоборот. В таком случае дайте мне вашего коня, который еле передвигает ноги, а сами возьмите моего. Он не устал. Я ведь не собираюсь бежать, мне любой конь сгодится». И действительно, он отдал мне своего вороного коня, а сам пересел на моего белого, сказав мне при этом, «Принц, на этом бегуне вы сделаете двадцать миль за четыре часа». Затем, обернувшись к своим людям, он воскликнул, «Вперед все те, кто не хочет повернуться спиной к врагам!» И он бросился навстречу фламандцам, с гримасой еще более страшной, чем первая. Он рассчитывал встретить людей, а встретил воду. Я-то это предвидел. Сентыньян и его паладины погибли. Послушай он меня, вместо того, чтобы проявить такую бесполезную отвагу, он сидел бы с нами за этим столом и не строил бы в эту минуту третью по счету гримасу, еще более безобразную, чем две первые. Дрожь ужаса и возмущения проняла всех присутствующих. «У этого негодяя нет сердца», — подумал Анри. «Как жаль, что его несчастье, его позор и, главное, его сан — избавляют этого человека от вызова, который с радостью бросил бы ему любой из нас. Господа, понизив голос, сказал Орелье, ощутивший, какое ужасное воздействие, произвела на собравшихся здесь храбрецов речь принца. Вы видите, в каком тяжелом состоянии, мансиньор, не обращайте внимания на его слова. Мне кажется, что после поразившего его несчастья он временами просто заговаривается. Вот как случилось, продолжал принц, осушая стакан, что Сентиньян умер, а я жив. Впрочем, погибаю. Он оказал мне последнюю услугу, поскольку он ехал на моем коне, все решили, что погиб я. И слух этот распространился не только во французском войске, но и среди фламанцев, которые замедлили преследование. Но будьте спокойны, господа, добрые фламанцы недолго будут ликовать. Мы возьмем реванш. Кровавый реванш. И со вчерашнего дня, по крайней мере, в мыслях своих, я формировал самую грозную армию, которая когда-либо существовала. «А пока, — заявил Анри, — Ваше Высочество, примите начальствование над моим отрядом. Мне, скромному дворянину, не подобает отдавать приказания там, где находится представитель королевского дома». «Согласен», — сказал принц. Прежде всего, я приказываю вам приняться за ужин. В частности, это относится к вам, дюбушаж. Вы даже не придвинули к себе тарелку. Монсеньор, я не голоден. В таком случае, друг мой, дюбушаж, проверьте еще раз посты. Объявите командирам, что я жив, но попросите их не слишком громко выражать свою радость, прежде чем мы не займем какое-нибудь надежное укрепление или не соединимся с войском нашего непобедимого Жуаэза. Ибо, признаюсь честно, теперь, пройдя через огонь и воду, я меньше, чем когда-либо хотел попасть в плен. Монсеньор, слово вашего высочества для нас закон. И никто, кроме этих господ, не узнает, что вы оказываете нам честь пребывать среди нас. «И вы, господа, сохраните тайну», — спросил герцог. Все молча поклонились. Как видит читатель, этому потерпевшему поражение бродяге и беглецу достаточно было одного мгновения, чтобы стать кичливым, беззаботным и властным. Повелевать сотни людей или ста тысячами все равно значит повелевать. Герцог Анжуйский поступил бы точно так же и с самим Жуаезом. Властители всегда требуют не того, что заслужили, а того, что, по их мнению, им следует по их положению. Пока Дюбушаш выполнял данное ему приказания как можно тщательнее, чтобы никому не пришла в голову мысль, что он раздосадован своим подчиненным положением, Франсуа расспрашивал, и рельги, этот тень господина, повторявшего все его движения, тоже занимался расспросами. Герцога очень удивило, что военный с именем и рангом дюбушажа согласился принять командование горстью людей и отправился в столь опасную экспедицию. Подобное дело надлежало поручить какому-нибудь лейтенанту, а не брату главного адмирала. Принцу все внушало подозрение, а всякое подозрение надо было проверить. Он настойчиво расспрашивал и в конце концов узнал, что адмирал поручил брату возглавить разведку, лишь уступив его настояние. — Почему же? С какой целью? — спросил герцог у анистского офицера. — С какой целью граф столь упорно добивался, чтобы ему дали такое, в сущности, маловажное поручение? — Прежде всего он хотел оказать помощь в поиску, — сказал офицер, — и в этом его чувстве я не сомневаюсь. — Прежде всего, — сказали вы. — А какие побуждения действовали затем, сударь? — Ах, сеньор ответил офицер, — этого я не знаю. — Вы меня обманываете или сами обманываетесь, сударь? Вы это знаете. — монсеньор. даже вашему высочеству я могу назвать только причины, связанные со службой. — Вот видите, господа, — сказал герцог, обращаясь к немногим аниссам, еще сидевшим за столом. и я был прав, стараясь остаться неузнанным. В моем войске, оказывается, есть тайны, в которые меня не посвящают. — Оман, сеньор, возразил офицер, — вы очень дурно истолковали мою сдержанность. Тайна касается только самого графа дебушажа. Разве не могло случиться, что, служа общим интересом, он пожелал оказать услугу кому-нибудь из своих родственников или близких друзей? Кто же здесь находится из родственников или близких друзей графа? Скажите мне, я хочу поскорее обнять его. Монсеньор! сказал Арельи с почтительной фамильярностью, к которой он вообще уже давно привык. Я наполовину раскрыл эту тайну, и в ней нет ничего, что могло бы вызвать подозрение вашего высочества. Родственник, которому граф Дюбушаш стремился дать охрану, он. — Ну же, — сказал принц, — договаривайте о релье. — Так вот, мансиньор, это на самом деле родственница. Ха — Ха-ха-ха, — рассмеялся граф. — Почему же мне не сказали этого сразу? — Милейший Анри, ну это же так понятно. — Ладно, ладно, закроем глаза на родственницу и не будем о ней говорить. — Это самое лучшее, что ваше высочество может сделать, тем более, что все это «Весьма таинственно». «Вот как?» «Да, это особо, как прославленная Барадаманта, историю которой я вам раз двадцать декламировал вашему высочеству, скрывается под мужским одеянием». «О, мансеньор», — промолвил анистский офицер, умоляюще, «господин Анри, как мне показалось, проявляет величайшее почтение к этой даме и, по всей вероятности, был бы очень недоволен нескромностью чьей-либо стороны». — Разумеется, разумеется, господин офицер. Мы будем немы, как гробы, будьте спокойны. Немы, как бедняга сантенья Но если мы увидим эту даму, то постараемся не строить ей никаких гримас. Так, так. Стало быть, находясь среди кавалеристов, Анри возит с собой родственницу. — А где же она, Арелье? — Наверху. — Как? Здесь, в этом доме? — Да, мансиньор, но... Чш вот и господин Тибушаж, — повторил за ним принц и разразился хохотом. Глава одиннадцатая. Герцог Анжуйский предается воспоминаниям. Возвращаясь, Анри услышал зловещий хохот герцога, но он слишком мало общался с его высочеством, чтобы знать, какие угрозы таило в себе всякое проявление веселости со стороны герцога Анжуйского. Он мог бы также заметить по смущенному выражению некоторых лиц, что герцог вел в его отсутствие какой-то враждебный ему разговор, прерванный его возвращением. Но Анри не был настолько подозрителен по натуре, чтобы угадать, в чем дело. Здесь у него не было такого близкого друга, который смог бы все объяснить ему в присутствии герцога. К тому же Арельи бдительно следил за всем. а герцог, уже без сомнения выработавший какой-то план действий, удерживал Анри при своей особе, до тех пор, пока все кавалеристы, присутствующие при разговоре, не удалились. Герцог внес какие-то изменения в распределение постов. Пока Анри был единственным командиром, он считал правильным занимать в качестве начальника центральное положение и расположил свою штаб-квартиру в доме, где находилась Диана. На следующую по значению точку он отправил Анисского офицера. Герцог, ставший вместо Анри главным начальником, занял его место и отослал Анри туда, куда тот послал Анисского офицера. Андрей не удивился этому. Принц заметил, что это была важнейшая точка, и поручил ему вести там наблюдение. Это было вполне естественно. Настолько естественно, что и все, прежде всего сам Анри, обманулись насчет истинных намерений герцога. Однако он счел необходимым дать кое-какие указания анискому офицеру и подошел к нему. Было также вполне естественным, чтобы он поручил его покровительству двух лиц, о которых заботился и которых ему теперь приходилось оставить, во всяком случае на какое-то время. Но не успел он сказать офицеру двух слов, как в разговор вмешался герцог. «Секреты», — сказал он со своей обычной коварной улыбкой.